Глава 13. Дипломированный врач. Июнь 1884, апрель 1885 года. 16 июня 1884 года ректор университета Боголепов выдал Чехову удостоверение лекаря. Благодаря этому документу, Он освобождался от военной службы, под от состояния и получал кое-какие дворянские привилегии. Но Антону хотелось утвердить себя и в качестве профессионального писателя. Отобрав свои лучшие работы, он при содействии Лейкина заказал в типографии 1200 экземпляров сборника под названием «Сказки Мельпомены». Тираж обошелся ему в 200 рублей, которые надлежало вернуть в течение четырех месяцев по выходе книги. Сборник принес Чехову 500 рублей. В 10 раз больше той суммы, что заплатил ему в мае Лейкин. Он был замечен критикой. Но чтобы показать себя в Петербурге, Антону нужны были 100 рублей на билеты в гостиницу. Однако Лейкин считал, что Чехов еще не вполне созрел для столицы, пока он пригласил его вместе с Пальминым в поездку по Корейским озерам. Антон от приглашения отказался. В мае Чехов довольно часто бывал у Пальмина, навещая его в компании Коли и сестер Гольден. Он упражнялся в диагностике, анализируя состояние поэта и его сожительницы, а заодно и качество ее ужасной стрепни. И накануне своего последнего экзамена сообщил Лейкину, что Пальмин скоро умрет от алкоголизма. Вопреки мрачному прогнозу, поэт женился на своей Пелагее и протянул еще семь лет романисту Болеславу Маркевичу, повезло в этом смысле меньше. В июне Чехов жил неподалеку от Нового Иерусалима, занимаясь рыбной ловлей, сбором грибов, сочинительством. И через день ассистировал доктору Розанову в Воскресенской больнице. Маркевич снимал прекрасную дачу у Киселевых в поместье Бабкина. В августе Антон поделился наблюдениями с Лейкиным. «Этот камер-юнкер болен грудной жабой и, вероятно, скоро даст материал для некролога». В ноябре Маркевич покорно отправился к Праотцам, а Киселевы предложили Чеховым освободившийся после него флигель. В тот год дачный сезон в Воскресенске был омрачен дьявольскими коленными выходками а Ваня и вовсе лишился из-за него места. На Пасху Коля привез глиняные горшки и, привязав их над дверями школы к всеобщему восторгу учеников, вызвонил Благовест, который помнил еще со времен Таганрога. Проходившая мимо школьная директриса тут же уволила Ваню за богопротивный поступок. Коля перебрался к Пушкаревым у которых в то время жили и две сестры Гольден. А потом появился в Москве, где покуражился над Павлом Егоровичем. Вместе с Александром они сочинили от имени отца письмо Евгении Яковлевне. Левочка, Маевский мне сюда прислал копию насчет Ивана и написал, чтобы он был в Москве не позже 12 числа сего месяца, Коля наш дома не живет. Жаль погибшего создания. Пошел по стопам Саши. Братец Митрофан Георгиевич пишет, что Бог им дал дочь. Людмила Павловна больна. Помолитесь за нее. Напрасно завели свиней. Везде серут. Ф. Я кланяется. У ней Коля взял все деньги, что Алеша принес. И она ничего не покупать ни в лавке «Не берет. Приехал Елис. Михайловна. Иван Галактионч поступил на место. Получает 2500 рублей жалования. Слава Богу! Из Шуи тревожное известие. Любовь Степановна больна. Приезжайте домой. Варенье варить надо. П. Чехов. Недели позже». Коля доставил семье более крупные неприятности. И в этот раз Павел Егорыч действительно написал письмо Антону. По приговору суда на имущество в доме Чеховых подлежало распродаже для покрытия его долгов. И в дом полетели судебные повестки. Павел Егорыч, только что прибивший на дверь табличку Доктор А.П. Чехов сокрушался, что ее позорит висящее рядом объявление об аукционе. В результате судебными приставами расплатился Антон. И Коля в письме рассыпался перед отцом мелким бесом. «Милый и дорогой папа, я теперь только узнал, какие на свете бывают...» Подлые, недобросовестные люди. Во всем виновата моя неопытность и доверчивость. Мне очень хотелось для семьи, в особенности для Маши, устроить свою квартиру по возможности изящной. Что же сделала недобросовестная Уткина? Она за эти деньги присылала мне не те вещи, которые я выбрал, а какую-то старую рухлядь не дала мне купленных мною штор, занавесей и тому подобного, и в одно прекрасное утро, не предупредив меня, присылает сразу судебного пристава. Все это привело меня в болезненное состояние. Я стал раздражителен и до того возненавидел стены нашего дома с наклейкой, до того возненавидел этот портрет, ворчание тети» что быть дома мне очень тяжело. Страдание мое усиливается еще тем, что я невольно обидел вас, моего бедного дорогого отца, которого я люблю от всей души. После этой истории Коля окончательно потерял доверие родных. Между тем у братьев Чеховых сменилось женское окружение. После сестер Гольден В их жизнь вошло новое трио – сестры Марковы, Елена, Елизавета и Маргарита, которые отдыхали на даче тетушки Гамбурцевой под Звенигородом. Для Коля и Антона они были просто Нелли, Лили и Рита, и между молодыми людьми завязалось шутливое ухаживание. Нелли пыталась отбить Колю у Анны Гольден. Лиля – пока не стала в 1886 году госпожой Сахаровой, играла в театре Корша. Однако дружбу с Колей и Антоном она сохранила на долгие годы. Рита вскоре вышла замуж и стала баронессой Спенглер, но часто наведывалась в гости к Маше и Антону. Сестры Марковы заметно потеснили сестер Гольден. У Коли завязалась интрижка с Нелли, Правда, вскоре Анна Голден снова прибрала его к рукам. А Лиля подарила Антону свою невинность. Однако врачебные обязанности не позволяли Антону забыться в женском обществе. Отпросившись у доктора Розанова, чтобы подработать на вскрытиях, Антон докладывал Лейкину. «Ездил на Залихватской тройке купно с дряхлым, еле дышащим и за ветхостью никуда не годным»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 Бабы и ребята спать от страху не будут. Труп в красной рубахе новых портах прикрыт простыней. На простыне полотенце с образком. Требуем у десятского воды. Вода есть, пруд под боком, но никто не дает ведра. Запоганим. Скрытие дает в результате перелом 20 ребер. Отек легкого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 Павел Григорьевич Розанов, врач милостью Божьей, продолжит карьеру как специалист по самоубийствам. Двое других врачей, Архангельский из больницы села Чикино, и Куркин из Звенигородской земской лечебницы, на долгие годы станут друзьями Антона. Хотя нельзя сказать, что он произвел на них впечатление своим врачебным искусством. 22 июня В воскресенскую лечебницу привезли на операцию мальчика с неопустившимся яичком. Ребенок корчился от боли, и у Антона сдали нервы. Он срочно вызвал Розанова, который закончил операцию. Однако ему ничто не помешало посмеяться над некомпетентностью врачей. В рассказе «Хирургия», написанном в августе для осколков, Студент вместо больного зуба удаляет здоровый, а между строк проступает наставление, услышанное Антоном от доктора Архангельского. «Рви здоровые, а вот доберешься до больного». В Москву Антон вернулся с намерением писать и заниматься врачебной практикой. Городской врач мог зарабатывать до 10 тысяч рублей в год, беря по 5 рублей за прием, и при этом держать экипаж для визитов к больным. Начав практику осенью 1884 года, Чехов на первых порах не мог похвастаться доходами. Пациенты, кто по бедности, кто по старой дружбе, расплачивались с ним картинкой, иностранной монеткой или вышитой подушечкой. Больше всех, пожалуй, пользовался его расположением пальмин. Отдатель всего Муж моей кухарки Человек недужный Которому напутствие скулапа Во всяком случае не помешает Значит, мышьяк ему не нужен Прилагаю при этом и самый рецепт Или подмахните его Или осмотрев прилагаемого пациента И пропишите ему что-нибудь в этом роде Не отставала от Чехова и Лейкин со своей бессонницей, всевозможными болями и списками необходимых лекарств. В сентябре Антон просил Лейкина, посвященного в планы городских властей Петербурга, разузнать, не найдется ли там вакансии врача. Поскольку адреса врачей можно было узнать в любой аптеке, пациенты не заставили себя ждать. Антон не без страха в душе стал позвать их от ТИФа, чехотки и поносов, опасаясь залечить их до смерти и заразиться самому. Пациенты привязывались к нему, и отделаться от них, как это с легкостью удавалось героям его рассказов, было далеко непросто. Вот типичное письмо одной из пациенток. — Добрейший Антон Павлович, убедительно прошу вас уделить хоть один час навестить меня и успокоить мои нервы, Мне нужно посоветоваться с вами. Надеюсь, вы будете так любезны, что не откажете в моей просьбе. У меня заболела девушка. Боюсь, не прилипчива ли эта болезнь? Посылала ее в лечебницу, но она так недогадлива. Ничего не спросила. Вы знаете, у меня дети, которых жизнь для меня дороже всего в свете. Я уже две ночи не сплю. Мысли все мрачные. Жду вас сегодня вечером. Чем премного обяжете уважающую вас любовь Донковскую?» Одновременно Антон решил заняться социальными проблемами здравоохранения. Призвав на помощь двух коллег, обходил с пачкой опросников публичные дома Соболева переулка. Приходилось искать и другие источники дохода. Без них семейство Чеховых прокормить себя не могло. Антон убеждал Ваню, который все еще искал работу, устроиться в Москве и жить общим котлом «На твое жалование, мои доходишки!» Преодолев отвращение, Чехов обратился к Липскерову, редактору московской скандальной газеты «Новости дня», или, как он называл ее, пакости дня. Даже такие юдофилы, как Чехов, называли Липскерова «еврюгой» за его жадность, Липскеров согласился печатать первый и последний чеховский роман «Драма на охоте». Он тянулся с августа 1884 года по апрель 1885 и оплачивался по три рубля за номер, Однако деньги доставались Антону редко. Маша, которую он отрядил для выбивания гонораров из главного редактора, часто возвращалась с билетом в театр или парой брюк, пошитых портным Липскерова. Драму на охоте незаслуженно недооценивают. Как и два года назад, Чехов прибегнул к пародии на мелодраму с ее аристократами, прозевающими в своих упадочных поместьях, роковыми красавицами в красном и плетущими интриги поляками. Однако роман вышел замечательным. Он не только превышает по длине все прочие чеховские произведения, но и предвосхищает сюжеты Агаты Кристи. Следователь Камышев, который подтасовал факты, чтобы найти обвиняемого, сам разоблачается, очевидно, благодаря смекалке редактора новостей дня, как убийца, а в мистических пейзажах российского юга угадываются декорации черного монаха и вишневого сада. Рассказанная Чеховым история поэтична, оригинальна и вместе с тем не лишена элемента скандальности, Подобные отклонения Лейкина беспокоили, но он был доволен растущим раноме Чехова. Сказки Мельпомены собрали несколько положительных рецензий. В конце сентября Лейкин появился в Москве. Виделся, как он сказал поэту Трефалеву, «Со столпами моих осколков, чехонте и Пальминым, Пображничал с ними, дал им родительское наставление – о том, что именно нужно для журнала, и вообще поговорил по душе. Антон строил далеко идущие планы. Оставив идею диссертации «История полового авторитета», он начал подбирать библиографию для нового труда «Врачебное дело в России». Однако по мере возрастания популярности его рассказов и эта идея была отринута. Чеховская сатира становилась все злее. Рассказ «Ноли Метанжар, позже переименованный в «Маску», который был опубликован в еженедельнике развлечения, привлек внимание Льва Толстого. Между тем семейство Чеховых продолжало подъем по социальной лестнице. Услышав Колина музицирование, дирижер Шостаковской предложил ему свою дружбу. Ноября. Чеховы стали устраивать журфиксы в истинно-буржуазном стиле. По вторникам к ним собирались друзья на домашние концерты. Даже родоначальник, или, как прозвали его Антон с Александром, Трамонтано, чужеземец, варвар, стал вести себя приличнее. Роль хозяйки салона взяла на себя Маша. Она звала к себе Дуню Эфрос, а также Лилию Нелли Марковых, обещая, что кавалеры споют под гитару «Ночи безумные». Пальмин докладывал любопытному Лейкину. Был на днях во вторник у Чеховых, у них по вторникам Суаре Фикс, вечеринки. Несмотря на то, что у них была весьма приятная компания, мне так не здоровилось, что я принужден был рано удрать от них. А Лейкина? Распирала гордость от недавно пожалованного дворянства. «Мы не левой ногой сморкаемся!» Наконец он решил, что Антона не стыдно показать и в Петербурге. Чехов отправил к Лейкину Наталью Гольден, по-видимому, уполномочив ее подготовить свой назревающий переезд в Петербург. Лейкин разрывался между желанием предъявить публике своего протаже и опасением, что он может потерять на него монополию. И все-таки тщеславие возобладало над его же собственными интересами. И пусть спустя год он все-таки раскрыл псевдоним Антоша Чеханте своему покровителю Худекову, редактору престижной ежедневной петербургской газеты. Худеков, не теряя времени даром, заказал Чехову репортажу о деле Рыкова, громком судебном процессе по поводу хищений в Скопинском банке. Глава 14. Бабкина. Январь-июль 1885 года. Петербургская газета по достоинству оценила репортажи Чехова, освещавшие процесс по делу Рыкова. Сильное впечатление произвело на публику, Судебное заседание. На нем с присущим ему блеском выступил адвокат Плевако. У Антона в день суда произошло легочное кровотечение. Первый зловещий признак фатальной болезни. С мая худеков будет регулярно заказывать Чехову рассказ в номер Петербургской газеты, выходившей по понедельникам. Поскольку, по его мнению, Чеховская проза была, что называется, с душком. Он предложил ему лишь семь копеек за строчку. Однако его газета была одной из самых читаемых в стране, да к тому же не подцензурной. Ее авторам были незнакомы хождения по мукам, на которые были обречены газеты помельче. Одним словом, на те деньги, что давал Петербург, жить было можно. И все же чтобы добиться признания в столичных литературных кругах, Антону надо было объявиться в них собственной персоной, хотя в выборе главного дела жизни он по-прежнему колебался между литературой и медициной. В марте Лейкин убеждал его, что даже для поиска врачебного места ему все равно стоит перебраться в Петербург. В своем отношении и к профессии врача Антон разделял мрачный юмор Пальмина и видел в ней в основном отрицательные стороны. Зачем бороться с эпидемией холеры, если только в Москве ежедневно от голода и холода умирает сто детей? К тому же общение с больными чревато опасностью. Так в марте 1887 года чуть не умрет от ТИФа новоиспеченный врач Николай Коробов, Спасая больных от холеры или дифтерии, врачи зачастую рисковали собственной жизнью, да и работать им приходилось на износ. Пациенты по поводу и без повода вызывали Антона за московские окраины. Даже хорошие знакомые порой не щадили его. Сильнейшие декабрьские морозы Михаил Дюковский писал ему, «Ради Бога, если есть возможность». Съездите сегодня вечером к моему зятю и в графу Дмитричу. Я сейчас получил известие, что он сильно болен. Не отклоните. Буду вечно благодарен. Адрес: Красное село, около Рязанского шлагбаума, дома Нисимова. В канун нового года Антон получил записку от Пальмина. Сижу и пью водку у окна. У молодого человека глубокая рана на лопатке. Карбункул или что другое. Определить, дело или господина Панихидина, или господина Гробова, или господина Успокоева, или, наконец, господ Червоточниковых, а не то знаменитого в будущем, доктора Чехова. Приезжайте и свидетельствуйте, и что-нибудь посоветуйте. Альмин обычно расплачивался с чеховым стишком. Настоящее вознаграждение от него поступало редко. Но хуже всего были заигрывания пациентов. В начале 1885 года с Антоном пытались флиртовать три сестры, барышни Яновы. Впрочем, это трио вскоре распалось. В конце 1885 года разразилась эпидемия ТИФа и унесла одну из сестер. Умирая, она держала Антона за руку. Антона беспокоило его собственное здоровье. 7 декабря он пишет Лейкину о новом кровотечении. Он как будто продолжал считать, что с легким у него все в порядке и что это лишь лопнул в горле сосуд. Однако, судя по тому, что Чехов сказал бывшему школьному приятелю, Журналисту Сергеянко «Кровохарканье» нечехотошная. Он, скорее всего, догадывался об истинном положении вещей. Знакомым он то и дело жаловался на переутомление. лили Марковой писал о том, что его мучают боли. В декабре на спиритическом сеансе дух Тургенева возвестил, очевидно обращаясь к Антону, «Жизнь твоя близится к закату». В январе письме к дядю Митрофану, поздравляя его с избранием в гласные Таганрогской городской думы, Антон почти не скрывает беспокойства. «В декабре я заболел кровохарканьем и порешил, взявший денег у литературного фонда, ехать за границу лечиться. Теперь я стал несколько здоровее, но думаю все-таки, что без поездки не обойтись». В начале 1885 года жизнь в доме Чеховых стала поспокойнее, даже при том, что к ним на постой, смирившись с выходками Павла Егоровича, вернулся недоучившийся Дмитрий Савельев. Пенечку Павел Егорыч отправил под опеку ее родного сына, а Коле дорога в родительский дом была заказана. Антон тоже Колю не приглашал и лишь напоминал ему о долгах дяде Митрофану, он нарисовал в письме картину семейной идилии. Мамаша жива, здорова, и по-прежнему из ее комнаты слышится ропот, но даже и она, вечно ропщущая, стала сознаваться, что в Таганроге мы не жили так, как теперь живем в Москве. Расходами ее никто не попрекает, болезней в доме нет. Если нет роскоши, то нет и недостатков. Иван сейчас в театре. Служит он в Москве и доволен. Это один из приличнейших и солиднейших членов нашей семьи. Трудолюбив и честен. Николай собирается жениться, Маша в этом году оканчивает курс. Александр, наконец, подыскал в Петербурге место в департаменте таможенных сборов и, выколотив кое-какие деньги из Давыдова, редактора, прекратившего свое существование зрителя, покинул Москву. 26 августа его жена Анна, к неудовольствию старших Чеховых, родила мальчика, которого назвали в честь Коли, и Александр пристроил ее на время к родственникам в Туле. Теперь у него в Петербурге была работа, дающая право на пенсию, бесплатная квартира и топливо, прислуга... Кормилица для младенца и вдобавок уже много чего повидавшая гончая Гершка. Лейкин печатал его рассказы, а сам Александр выступал еще как агент Антона. Но жизнь свою он так и не смог наладить, ибо совершенно был не способен удержать в руках деньги. После Пасхи стало ясно, что и страдавшаяся от ревности и от чехотки Анна снова ждет ребенка. Между тем их кормилица слегла в постель с приступами лихорадки. И чтобы ухаживать за ней, в квартире поселился ее муж. Горничная Катька то и дело воровала из на продукты. От нечистой Невской воды у Александра расстроилось пищеварение. Он жаловался Антону. «Метеоризм до того силен, что я пишу тебе это письмо при свете газового рожка», вставленного в Апиз. Коля перестал появляться в училище и, не имея ни освобождения от воинской повинности, ни паспорта, ушел в подпорье. Разыскать его было можно лишь через Анну Ипатьеву Гольден. Твоих заказов он тоже не выполнял, что доводило до белого коленя Лейкина. Весной в это дело решил вмешаться Антон. Он вознамерился увезти Колю в Бабкина, подальше от Анны Гольден. Экой надувала мой художник. Я заберу его с собой на дачу. Сниму там с него сапоги и на ключ. В Бабкине Чеховы собирались поселиться под боком у своих хозяев Киселевых, которые к их приезду отремонтировали бывшую дачу Маркевича письме Клейкину Антон высказывал опасение. «Тень его будет являться ко мне по ночам». 6 мая Антон, Маша и Евгения Яковлевна, Коля, Ваня и Миша отправились следом, выехали на летний отдых. До Воскресенска железная дорога в ту пору еще не дотягивала, и от ближайшей станции до места надо было целый день трястись в экипаже. Переправляясь через Истру в темноте, Чуть не свалились в воду. Маша с Евгенией Яковлевной даже закричали от страха. Во флигеле все было подготовлено к их приезду, включая пепельницы и сигаретницы. В кустах заливались соловьи. Лейкин не одобрял этих побегов за город. Антон же, напротив, старался выманить того на природу. «Чувствую себя на империях» и занимаюсь, благо, глупостями. Ем, пью, сплю, ужу рыбу. Был раз на охоте. Сегодня утром на жерлицу поймал налима, а третьего дня мой соохотник убил зайчиху. Со мной живет художник Левитан. Не тот Адольф, а другой пейзажист. Ярый стрелок. Он-то и убил зайца, если будете летом в Москве и приедете на Богомолье в Новый Иерусалим, то обещаю вам нечто такое, чего вы нигде и никогда не видели. Роскошь природа. Так бы взял и съел ее. Хотя самое беззаботное из рассказов Чехова были написаны летом 1885 года в Бабкине. Он не оставлял и врачебной профессии. Приглядывая за безалаберным колей, Антон взялся опекать и левитана. Художник жил через речку у гончарных дел мастера в деревне Максимовка. Хлопот с ним тоже было, хоть отбавляй. Когда Миша с Антоном пришли навестить его, он бросился на них с револьвером. Антон поделился новостями с Лейкиным. А тот со всем Петербургом. «С беднягой творится что-то недоброе!» Психоз какой-то начинается. Хотел на святой с ним во Владимирскую губернию съездить, проветрить его, он же и подбил меня. А прихожу к нему в назначенный для отъезда день, мне говорят, что он на Кавказ уехал, хотел вешаться. Взял я его с собой на дачу и теперь прогуливаю. Коля начал принимать опиум и тоже нуждался в уходе. Но по-прежнему редко показывался на глаза. В начале июня Павел Егорович писал Александру. «Любезный сын Саша, Коли я давно не видел с тех пор, как наши уехали в Бабкино. Говорят, он в Москве. Женщина приходила от Анны Александровны Ипатьевой за бельем Николая Палча из дачи близ Петровска-Разумовского. Говорила, что он у них живет. «Вот что значит увлекаться женщинами!» Они слабого человека с ума сведут. ли он предался лени, пьянству и распутству. Значит, ему нипочем наши предпринятые труды и заботы наши к его воспитанию. Горе матери! Она испечалилась за ним. Коля в Бабкине все-таки появился, и Антон весь июнь не решался покинуть его больше, чем на несколько часов, чтобы брат снова не вернулся в объятия Анны Гольден к вину и наркотикам. Миша, полная противоположность старшим братьям, с успехом окончил школу. 10 мая Антон писал, зазывая его в Бабкино, «Перед моими глазами расстилается необыкновенно теплый ласкающий пейзаж. Речка, вдали лес, Сафонтьева кусочек киселевского дома. Далее следовало подробное описание всевозможной рыбы – ершей, пескарей, окуней, карпов, головлей и налимов, а также просьбы привезти побольше рыболовных снастей. Эта чеховская страсть проникла во многие его рассказы, пьесы и письма, хотя в тот год он был не единственным заядлым рыболовом на реке Истра. Незадачливого и простодушного крестьянина Никиту арестовали за свинченные с железнодорожного полотна гайки. Он собирался пустить их на грузило для ловли налимов и попал в рассказ Чехова «Злоумышленник». Рыбалка настраивала Антона на лирический лад. Поэтичность рассказа «Налим» основана исключительно на его пристрастии посидеть с удочкой на утренней зорьке, Благотворным оказалось для Антона, и время, проведенное с левитаном. после совместных прогулок с ружьем, удочкой или мольбертом, пейзаж, увиденный глазами художника, приобрел особую притягательную силу и в рассказах Чехова. Общение с Киселевыми тоже обогащало его. Они делились с ним забавными историями из жизни людей искусства, а Мария Владимировна зачитывала вслух выдержки из французских журналов и романов. Все это давало материал для осколков. Алексей Сергеевич, послушный муж своей жены, оживлялся в разудалой компании Левитана, Левиафана, Антона и Коли. 20 сентября Киселев писал Антону. «Благодарю вас, дорогой Антон Палыч, за точное исполнение комиссии, и за присылку точного изображения ваших побочных детей, которых сходство с вами громадное. Сейчас же снес карточку Дуняше, скотнице, и показал ей, на что вы способны, и что ее ждет впереди, быв от вас беременной и оставленной вами на произвол судьбы». Спустя три месяца, в январе 1886 года, Киселев жаловался. «Разница между нашими письмами...» и вашими, дорогой Антон Павлович, да, что вы, мои, можете смело читать барышням, а я ваши должен по прочтении бросать в камин, чтобы не попадались на глаза жене». В начале июня доктор Архангельский оставил Антона за главного в Чикинской больнице, и тому пришлось делать вскрытие умершего крестьянина. В середине лета спокойная жизнь была нарушена чеховскими неуемными подопечными. «Снова исчез Коля!» Лейкин докладывал Антону. «На днях был у меня на даче ваш брат Николай Палыч вместе с Александром Палычем. Очень просил тем для рисунков. Хороший художник, но журнального дела с ним вести нельзя, ибо в слове своем не тверд». Неделю спустя Коля опять появился у Лейкина в Петербурге. Был на веселе и, взяв темы для рисунков и 32 рубля аванса, снова пропал. 20 июля его видели в Москве в редакции «Будильника». После этого он никому не показывался на глаза до середины октября. В середине июня покинул Бабкина и Левитан. Он слег в Москве с катаральной лихорадкой. Так он называл свой туберкулез. Антону он оставил охотничью собаку Весту и два рубля за постой. Вместе с Колей Левитан подрядился расписывать оперные декорации. Они неплохо дополняли друг друга. Экспансивный трудоголик Левитан, с неохотой изображавший человеческие фигуры, и шалопай Коля, недолюбливавший пейзажи. Левитана, как и Колю, за город больше не тянуло, И он оправдывался перед Антоном. «Ехать теперь в деревню бессмысленно. Это отравить себя. Москва покажется в тысячу раз гаже, чем теперь, а я уже немного привык к ней. В Москве я пробуду еще недели полторы или две, если выдержу, конечно. А я в этом сомневаюсь, но, во всяком случае, я скоро увижу бабкинских милых жителей и, между прочим, вашу гнусную физиономию». В бабки не стояла жара. У Антона снова шла горлом кровь. Тем не менее, в середине июля он поехал в Москву попрощаться с Александром, который, получив должность секретаря в Новороссийской таможне, направлялся туда из Петербурга вместе с Анной, маленьким Колей и собакой. С ними ехал и Ваня, чтобы в дальней поездке помочь Александру ухаживать за его болезненной женой. Александр и Антон расставались более чем на год. Несмотря на бесконечные помехи, Антон снова ощутил на себе чудодействие Бабкина. В Петербург был отправлен рассказ «Егерь». Короткий и незамысловатый, он был написан как эпитафия Тургеневу, чьи писательские приемы наследовал Антон, однако многим в нем он был обязан схватчивому взгляду Левитана и красоте бабкинских пейзажей. Отношения между героями предвосхищают коллизии поздних чеховских рассказов о любви. Типичная чеховская пара, апатичный мужчина и разочаровавшаяся в нем женщина, не могут найти общего языка, в то время как окружающая их природа живет своей собственной жизнью. «Егерь» был опубликован в Петербургской газете 18 июля и сочувственно встречен столичной публикой.